Если школа, вуз. В третий раз вернёмся к тому же вопросу. От чего именно римляне покорили вселенную? Но зайдём на него теперь с другой стороны. Трансляция римского образа жизни начиналась практически с младенчества.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 Богатые покупали для этого специальных горобынь, а менее состоятельные слои населения кормилец нанимали. На масляном рынке возле одной из колон, которая получила название Молочной, была организована целая биржа для женщин торгующих грудным молоком. Всё для потребителя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 Но в детских книжках, будучи ребёнком, я видел рисунки странных игр, в которые ни я, ни мои сверстники уже не играли и не доумевал, что это за бред рисуют дяди-художники в детских книжках. А дяди-художники, видимо, рисовали своё послевоенное детство.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 На одном конце палочки приделана деревянная лошадиная голова. Я возмущён. Дурят нашего брата. Ну что за игры такие поповские? Или вот огнее борто. Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Поскольку в книжке рисунка не было, трёхтомник Барто дети моего поколения уже не понимали сути этого странного стежка. Только будучи взрослым, я где-то прочёл, что речь тут идёт о хитрой деревянной конструкции в виде бычка, который шагает по наклонной плоскости